Глава пятая. Должник. Всеволод Серебров несся прочь от дома Бедняковых, словно за ним гнались черти. Он не даст этой сумасшедшей бабе заразить его безумием. Пусть Аля Беднякова сколько угодно трясет паспортом с фальшивой печатью о браке и закармливает пирожками, она не убедит его в том, что они женаты и не заставит носить дурацкий красный шарф. Всеволод с ожесточением сорвал с шеи шарф, бросил в сугроб и понесся дальше. Он доберется до банка, пройдет в свой кабинет, и дурацкий сон закончится. «Мужчина!» — донесся вслед сиплый голос. «Вы обронили?» Серебров обернулся. Чедушный пропойца с красным носом и с заросшим щетиной лицом протягивал ему красный шарф. «Вы потеряли?» Тихо повторил прохожий. Я не потерял. Я выбросил. Рявкнул всеволод и Пинчуга попятился. Если вам не нужно, я возьму. Он робко прижал шарф к груди. Забирай. Всеволод махнул рукой и зашагал дальше. Огляделся и только сейчас понял, что район ему не знаком. Он понятия не имел, в какой стороне находится его банк и как далеко он отсюда. Эй! Всеволод обернулся и увидел, что Пинчуга уже намотал красный шар в себе на тощую шею, а человек попятился. ⁇ А ну стой! ⁇ Всеволод шагнул к нему, но Пинчуга вместо того, чтобы пойти навстречу, рванул на утек. Только красный шар замелькал. ⁇ Стой! Кому говорят? ⁇ Всеволод пустился в погоню. Преодолевая боль в боку, нагнал беглеца. Поймал за концы красного шарфа и потянул на себя. Так резко, что пьяница повалился на Сереброво, и они оба упали на землю и забарахтались. «Пустите!» — придушенно засипел пьянчуга. «Вы меня задушите!» Всеволод ослабил хватку и помог противнику подняться. «Если передумали, забирайте!» Пьянчуга обиженно шмыгнул носом и принялся разматывать шарф. «Зачем же сразу драться?» «Да стой ты! Не нужен мне твой шарф!» Всеволод убрал руки. «Ты мне лучше скажи, где я?» Пинчуга вытрщил глаза и крякнул. «Рановато начинаете!» «Что рановато?» Не понял Всеволод. «Отмечать!» Сукаризный покосился на него пропойца. «Ты это... поучи еще меня, красноносый!» Всеволод навис над ним, и Пинчуга испуганно застыл. «Вы думаете, я пьяный?» — сипло спросил тот. «Я просто простуженный». Всеволод запоздало принюхался и понял, что алкоголем от красноносого не разит, только слабым запахом эвкалипта, как от леденцов, от кашля. «А чего по улицам слоняешься, раз такой простуженный? Сидел бы дома?» «Так нету дома-то», — шмыгнул тот красным носом. Чужие проблемы Сереброва не волновали. Со своими бы разобраться. Я не пьяный. Головой стукнулся, очнулся. Ничего не узнаю. Что за район тут? Бездомный назвал район на окраине, и Всеволод приуныл. Далековато от центра. Мне на Остоженку надо. Тут метро недавно открыли. Обрадовал его красноносый. «Идите сначала между домами наискосок, потом у супермаркета направо, на следующем перекрестке налево, потом опять наискосок минут пять, а потом еще вдоль трассы минут пятнадцать». Бездомный закашлялся и вытащил из кармана упаковку леденцов, а Всеволод затряс головой. Такое количество информации не укладывалось у него в голове. Бездомный сунул леденец от кашля в рот и, с сожалением скомкал фольгу. «Последний. Может, проводишь?» — предложил Всеволод. чего б не проводить? Вы мне добро сделали, я вам». «Какое еще добро?» — угрюмо переспросил Всеволод. Что-то мелькнуло в его памяти, связанное с этим словом, что-то очень важное, и сразу же исчезло. «Вот это!» — бездомный опустил подбородок в красный шерстяной шарф и нахохлился, став похожим на снегиря. Сунув руки в карманы, он зашагал в сторону метро, а Всеволод за ним. «Тебя как зовут-то?» — спросил бездомный. «Всеволод. А меня Иннокентий. Правда, что ли?» Всеволод насмешливо покосился на бродягу. «Ну и имечка. Для своих Кеша разговор не клеился. Иннокентию было трудно говорить, а Всеволода не интересовал случайный знакомый. Да и что общего может быть у банкира из списка Форбс? с нищим бродягой. «Вот дом мой!» Внезапно Иннокентий махнул рукой на приютившуюся между новостройками старую пятиэтажку. «Ты же говорил, что бездомный!» Подловил его Всеволод. «Так и есть!» Иннокентий с тоской покосился на горящие окна. «Бывший дом!» «Бывшая жена выгнала?» Рассеянно спросил Всеволод. «Почему жена?» «Банк? За долги!» Всеволод вздрогнул. Порывом ветра похолодило голую шею и покосился на Инокентия, Того спасал теплый шарф. — Долги, Кеша, надо платить, — назидательно сказал Серебров. — Иначе зачем брал? — Так я не брал. Глухо уткнувшись в шарф, пробормотал Иннокентий. — За брата поручился. — А что же брат не платит? Кеша нахохлился еще больше, пробурчал что-то совсем неразборчиво. Всеволод не стал переспрашивать, разве это его проблема? Ему бы поскорее до банка добраться, довернуть свою благополучную жизнь. Вскоре впереди показалось метро, и Всеволод заторопился проститься с простуженным бродягой. «Ну, бывай, Кеша, не болей в новом году!» Иннокентий кивнул и хрипло закашлялся, натянув шарф до самого носа. Всеволоду вдруг сделалось его жалко хороший ведь мужик отзывчивый его до метро проводил и брату в поручительстве не отказал за что и пострадал кеш всеволода вдруг пронзила внезапная мысль а как банк называется который у тебя квартиру отобрал помнишь как не помнить и накиньте горько усмехнулся сильвер всеволод даже не удивился услышав название родного банка Только отвел взгляд, не в силах смотреть Кеши в глаза. Отвернулся и быстро зашагал к метро. Спустившись в метро, Серебров столкнулся с новой проблемой. Надо попасть внутрь, а у него не было ни билета, ни денег. Всеволод в растерянности притормозил перед турникетами, и его принялись толкать со всех сторон. «Чего встал столбом?» Рявкнула какая-то склочная баба в облезлой шубе, ткнув в него объемистой авоськой. На носу у нее росла отвратительная бородавка, а из авоськи торчали плюшевые уши большого зайца. Всеволод оторопел от такой бесцеремонности, чтобы его, банкира из списка Форбс, какая-то бородавчатая баба-яга авоськой тыкала. Обругать ее в ответ он просто не успел. Старая ведьма шустро проскочила за турникет, и ее, как море, поглотила толпа. А его, словно пикой, ткнули в бок елкой. Тащивший ее потный мужик громко сопел и взглянул на него волком. «Мужчина, вы мешаете!» Всеволод отошел в сторонку, задумался. Вот ведь задачку подкинули ему Бедняковы. Когда же он последний раз в метро был? Еще до основания банка? Тогда еще по жетонам входили, а сейчас вон пластиковые карты для проезда ввели. Всеволод вспомнил, как в детстве перепугался, когда его однажды зажали железные створки, и с тех пор мама водила его через первый турникет рядом с будкой дежурной. Там страшных створок не было. Серебров бросил взгляд на дежурную в будке и заметил, что она ловит ворон, глядя куда-то на часы. Наверное, уже вся в мечтах о Новом Годе. Что же, пусть мечтает, ему это только на руку. Всеволод уверенно зашагал к турникету рядом с дежурной в надежде проскользнуть незаметно, но, сунувшись туда, увидел все те же пластиковые створки. Провалился его план. Он нахмурился и заметил на себе пристальный взгляд дежурной. «Вот тебе и ворона». Вся подобралась, губы поджала, смотрит с подозрением. Мимо такой не проскочишь. Всеволод сделал вид, что ищет билет в карманах, отошел в сторонку, принялся наблюдать за толпой. Вскоре его внимание привлек чернявый гастарбайтер в дешевой курточке не по погоде. Чедушный паренек остановился в стороне и беспокойным взглядом ощупывал пассажиров. Было очевидно, что билета у него нет». Интересно, как он собирается попасть в метро? Всеволод принялся наблюдать, ожидая, что тот предпримет. Внезапно паренек рванул за высокой фифой в шубе, которая на ходу вытащила из сумочки карту на проезд. «Сейчас пристроится за ней и просочится за турникет», — решил Всеволод. Худосочным проще, а он мужчина видный, высокий, до да широкоплечий, и так просто за чужой спиной не проскочит. Серебров уже хотел отвернуться, как вдруг заметил, что смуглая рука парня нырнула в раскрытую сумку фифы и вынырнула обратно с красным кожаным кошельком. У Инги был такой же. При мысли, что какой-то воришка мог вот так же нахально обчистить его жену, Всеволод рванулся вперед. — А ну стой! — он крепко схватил воришку за руку. Фифа повернулась на его крик, увидела кошелек в руках вора и ахнула. «Это же мой!» Воришка извернулся ужом, сиганул в сторону и козликом перепрыгнул через турникет. Дежурная запоздала, засвистела в свисток, но парень уже растворился в толпе, избежав правосудия. «Хорошо, что Всеволод успел выбить кошелек у него из рук». Он наклонился и вернул кошелек хозяйке. «Спасибо вам!» Девушка взволнованно схватила кошелек. «У меня там целая зарплата. Только что на подарки сняла. Не знаю, как вас и благодарить. Проведите меня в метро». Не растерялся Всеволод и для правдивости похлопал себя по карманам. «А то я бумажник дома забыл». «Конечно». Она приложила карту к валидатору и зажегся зеленый свет. «Проходите». Всеволод довольно проскочил через турникет. «Получилось». Толпа сразу же подхватила его, он обернулся, чтобы поблагодарить девушку, но она уже растворилась в потоке чужих лиц. Его вынесло на перрон, и Всеволод растерянно закрутил головой, пытаясь сориентироваться в направлении. Притормозил у указателя станции, висевшего над головой, и его опять чуть не снесли с ног и обругали, что встал столбом. Всеволод выхватил взглядом нужное направление, ведущее в центр, и заторопился на перрон со всех сторон, подпираемый людьми. Он не спускался в метро уже лет двадцать и не оказывался в толпе в час пик, поэтому чувствовал себя так, словно спустился в ад. В детстве поездка в метро казалась ему волшебным путешествием в подземное царство с просторными, прохладными, малолюдными вестибюлями, похожими на бальные залы. К тому же поездка в метро всегда была связана с каким-то радостным событием — походом в цирк, зоопарк или на аттракционы. Теперь же... Метро превратилось в душную и смрадную преисподнюю, битком набитую злыми, агрессивными пассажирами, готовыми затоптать друг друга. В первый поезд Всеволод даже не попал. Его так нахально оттеснили в сторону. А пока он пропускал всех вперед, не желая толкаться, двери захлопнулись прямо перед его носом. — Вот, значит, как здесь все работает, — смекнул Всеволод. — Не растолкаешь, не влезешь. Второй поезд он решил брать штурмом. Пришлось изрядно поработать локтями, чтобы пробиться в вагон. Серебров успел в числе последних, и двери захлопнулись за его спиной, вдавливая в толпу. От мужика по соседству разило потом. Всеволод и сам моментально взмок под дешевой синтетической курткой. Держаться было не за что, и когда вагон качнуло, он невольно ухватился за стоящую рядом дамочку угодил прямо в пышную грудь, которая рвалась из расстегнутого пальто. Дамочка заголосила, как будто он покусился на ее честь. «Нужны ему сто лет ее силиконы!» Ишь, раскудахталась. Всеволод смирил истеричку надменным взглядом и отвернулся. «А ведь...» Встретился он ей не в переполненном вагоне метро, а где-нибудь на званном вечере, дамочка сама бы его преследовала и призывно трясла бы перед ним своим декольте, чтобы завлечь перспективного банкира. Хотя и там ее шансы оказались бы равны нулю. Куда ей? Да инги. При мысли о жене сердце кольнуло. Всеволод невидящим взглядом уставился поверх равнодушной толпы. Интересно. Как там Инга сейчас? Пади наряжает елку со своим шакалом, а то и готовит ему оливье. Хотя нет, уж скорее салат с рукколой. Всеволод мстительно усмехнулся, задумавшись, как долго шакал протянет на одной траве и не заметил, как поезд остановился на станции. «Да пропустите же!» Истеричная дамочка вытолкнула его из вагона на перрон. Всеволод покачнулся и чуть не упал. В это время толпа, ждавшая поезда, уже рванула в вагон. Он заторопился вследом и опять успел в последний момент. На этот раз капюшон куртки прищемило дверьми. Всеволод рванулся, но беспомощно обмяк, как кот, которого схватили за шкирку. Двери держали крепко. Так и пришлось ехать до следующей станции. Но уж там он не растерялся. Когда все рванули на выход, Всеволод ринулся поперек толпы, невзирая на ругательство. Не было и шансов отвоевать себе сидячее место, но ему хотя бы удалось втиснуться в уголок между сиденьями и противоположными дверьми. Победа! Довольный собой, Всеволод сделал глубокий вдох и тут же пожалел об этом. От неряшливого толстяка, привалившегося к нему с другой стороны, так и разило чесноком. Всеволод стиснул зубы и постарался не дышать. Он и не подозревал о том, какие муки приходится претерпевать пассажирам метро. Если Сеня Бедняков перемещается на подземке ежедневно, ему остается только посочувствовать. И все-таки интересно, какая роль в розыгрыше отводилась Сене и почему он не объявился до сих пор? Пока Всеволод ехал в метро, мысли о розыгрыше отошли на второй план. Сейчас главное разобраться с ипотечниками, разогнать митинг и успокоить народ фальшивыми обещаниями. Ни на какие уступки он, конечно, не согласится, иначе сам пойдет с протянутой рукой по миру как горемычный кеша. Но надо пригласить в кабинет пару-тройку самых горластых должников и запудрить им мозги. А то не делая это, что его банк будут полоскать в новостях перед самым Новым годом, так и клиентов растерять можно. Задумавшись, банкир чуть не проскочил свою остановку, спохватился только когда поезд остановился и механический голос объявил станцию. Серебров рванул на выход, но не тут-то было. Пассажиры, заранее подтянувшиеся к дверям, уже вышли, и теперь в вагон валили новые люди, отбрасывая все волода назад. Ему так и не удалось выйти с первой попытки. Двери захлопнулись, когда он уже почти пробился на выход. Поезд тронулся с места, увозя его дальше, и Серебров мысленно застонал. Да что же такое? Он, всесильный банкир, хозяин жизни, застрял в этой подземной паутине, словно мелкая мошка. И никому из пассажиров нет до него никакого дела. Тут каждый сам по себе. Окажись среди толпы, сама английская королева и тубы затоптали, не заметив. Серебров выскочил на следующей остановке и решил не возвращаться на поезде, а дойти до банка поверху. Чувствовал, что если задержится в метро хоть на пять минут, взорвется как вулкан. А нервы ему еще пригодятся для разговора с ипотечниками как раз по дороге освежится и проветрит голову. Поднявшись на улицу, Всеволод подставил лицо падающим снежинкам и почувствовал себя так, словно узник, вырвавшийся на свободу после долгого заточения. Все-таки беднякам, которые каждый день ездят в метро, нужно давать за вредность даже не молоко, коньяк, а он сам в эту адскую дыру не спустится больше ни за что на свете. К счастью, Серебров может позволить себе и личный Майбах, и служебное авто с водителем. Повеселев, Всеволод огляделся и зашагал в сторону банка. Хватит на сегодня потрясений и розыгрышей. Скоро он пройдет в родной кабинет, и все вернется на круги своя. Толпу у входа в банк он заметил еще издалека. С последнего выпуска новостей народу только прибавилось. Серебров оглядел бастующих, пытаясь посчитать по головам их число, но сбился на 50. Этот митинг был самым массовым за прошедший год. Хреновое окончание года. А народ все пребывал. Его обогнали несколько человек, несущие самодельные плакаты на деревянных ручках. «Позор банку Сильвер», — прочитал Всеволод на одном из них. Он натянул капюшон пониже, опасаясь, что кто-то из должников его узнает. Куртка с чужого плеча послужила хорошим прикрытием. В толпе бедняков он походил на своего. Вновь прибывшие делились подробностями своих задолженностей, винили во всех бедах банк. До Сереброва долетели отголоски чужих проблем. Кто-то продал старую квартиру, чтобы взять в ипотеку новое жилье, а теперь боится остаться на улице. Кто-то лишился работы и теперь не может платить ежемесячные взносы. «Монетки есть?» Какая-то растрепанная девица с лихорадочно горящими глазами шагнула к нему. «Чего?» — растерялся Всеволод. Девица тряхнула стеклянной банкой, на дне загрохотали монеты. «Монет надо насыпать, чтобы погромче гремели!» Объяснила она. Кто-то протянул ей горсть мелочи, девица шустро подставила свою банку, а Серебров продолжил пробираться сквозь толпу к дверям. Толпа свистела, улюлюкала и размахивала плакатами. Некоторые держали на руках детей. Красивая брюнетка в черной шубке, укачивая младенца в коляске, давала интервью телевизионщикам. «Мы с ребенком можем остаться на улице, если банк заберет квартиру. Это наше единственное жилье. Она приложила платочек к глазам и театрально всхлипнула. «Артистка погорелого театра», — фыркнул про себя Всеволод. «Ей только дай повод повыступать. А шуба на ней из последней коллекции — одна из самых дорогих. Он такую видел в магазине, когда подарок для Инги выбирал. И коляска недешевая. Наверное, у какой-нибудь звезды в Инстаграме подсмотрела, чтобы выглядеть самой модной мамочкой среди подруг. Кроме съемочной группы, он заметил несколько корреспондентов с диктофонами и нахмурился. Ох, прогремит его Сильвер на всех каналах перед Новым годом. Надо срочно принимать меры. Стараясь не привлекать внимания, Всеволод протолкался сквозь толпу ко входу в банк и уперся в запертую дверь. «Закрыли, и никого не пускают!» Шмыгнув носом, объяснил один из митингующих и взглянул на Сереброва, как на собрата по несчастью. «Вы тоже из должников?» «Ага», — кашлянул он. «Увидел по телевизору и приехал... поддержать?» «Правильно!» — тучный бородатый мужик потрепал его по плечу. — Чем нас больше, тем выше вероятность, что нас услышат. — Только толку пока никакого. Мы уже два часа на морозе стоим, — простуженным голосом сказала грустная женщина в шапке с помпоном. — Никто к нам даже не вышел. — Может, выбить? — предложил кто-то за спиной. Серебров обернулся и увидел перед собой небритого громилу под два метра ростом. Такой раз по башке стукнет, дух выбьет. Всеволоду стало не по себе. Он один в толпе людей, которые только и мечтают, что разорвать его на маленькие кусочки. Черт его дернул сюда соваться. Надо было сразу идти через служебный вход. Он стал потихоньку выбираться из толпы, но тяжелая рука легла на плечо, удерживая на месте. «Ты куда?» Громила Белозуба оскалился. Мы сейчас банк штурмовать будем. Нам крепкие мужики нужны. Не надо штурмовать! Запаниковала женщина с помпоном, тараща по совинному круглые глаза. Нас же полиция тогда в участок заберет. Давайте лучше дорогу перекроем! Задорно выкрикнула высокая красавица с огненно рыжим коре. Кто со мной? Толпа было качнулась к ней, но в дверях банка возникло движение. Смотрите! Теперь все устремились к дверям, и Всеволода понесло обратно. Кто-то вышел к митингующим, и Серебров вытянул голову, чтобы разглядеть своих сотрудников. «Только бы никаких сюрпризов и розыгрышей!» — мысленно взмолился он, иначе останется признать, что он сходит с ума. Сначала в дверях появились два охранника. Их в лицо Всеволод не запоминал. Про себя звал двое из ларца поэтому их угрюмые безликие физиономии ему ничего не сказали. Охранники отогнали толпу на пару шагов назад и затем слегка расступились. Между ними возникло встревоженное лицо зама Игоря Хваткина, а Всеволод облегченно выдохнул. К счастью, в банке никаких изменений не произошло. «Вы кто?» — выкрикнули из толпы, обращаясь к заму. Всеволод опять напрягся. «А что, если Хваткин объявит себя руководителем банка?» «Хваткин Игорь Вадимович», — важно представился тот, — заместителю руководителя банка. Всеволод перевел дух и махнул рукой, пытаясь привлечь внимание зама, но тот скользнул по толпе равнодушным взглядом, не задержавшись на начальнике. «Впрочем, неудивительно», — ухмыльнулся Серебров. «Кто бы из сотрудников узнал его в толпе в куртке с чужого плеча?» «Мы требуем встречу с руководством банка!» — выкрикнула рыжая красотка, агитировавшая перекрыть дорогу. «У нас есть инициативная группа!» Всеволод поморщился. Только инициативной группы ему не хватало. К счастью, зам не сплоховал и деловито сообщил. «Руководство на совещании. Мы разрабатываем варианты решения проблемы задолженностей». «Решение тут одно!» — выкрикнули из толпы. «Спешите наши долги! Пересчитайте кредиты в рублях! Дайте отсрочку!» «Сейчас. Разбежались!» — мысленно фыркнул Всеволод. «Мы работаем над этим!» — степенно кивнул Хваткин а пока просьба разойтись и не устраивать волнений. «Мы уйдем, а вы ничего не сделаете!» — заволновались должники. «Пропустите инициативную группу! Требуем директора!» Толпа рванулась вперед, но охранники сработали профессионально. Молниеносно оттеснили Хваткина в банк и захлопнули двери перед носом митингующих. По толпе пронесся ропот. «Предлагаю брать банк штурмом!» Громила рвался в бой, и возле него сразу же образовался круг единомышленников. Какой-то нервной дамочке стало плохо, ее обступили и принялись приводить в чувство. А Всеволод под шумок выскользнул из толпы и направился к служебному входу за углом. Завернув за угол, он столкнулся с очередным препятствием. У заветной двери стояло человек десять должников. «А вы здесь чего, мужики?» Притворился своим Всеволод. К счастью, освещение у служебки было слабым, да и капюшон он натянул пониже на всякий случай. Все-таки его фотография на корпоративном сайте красуется. Расчет оправдался, его не узнали. «Караулем на случай, если руководство банка решит сбежать через служебный вход». «Это правильно», — Покивал Всеволод, лихорадочно обдумывая, как быть. «Взломать бы ее!» Вздохнул один из должников, разглядывая кодовый замок на двери. «Но тут как в сейфе!» Всеволод знал код, но стоит открыть дверь, должники рванут внутрь, а это ему совсем ни к чему. Отвлечь хотя бы половину, а уж несколько человек охрана скрутит, парни на него работают крепкие». «Ничего у нас не выйдет», — печально сказал другой мужчина в дутом пуховике, задрав голову горящим окнам на втором этаже. «Они там как в бункере сидят. И плевать им на нас с высокой секвои. Всеволод тоже поднял голову. Там как раз располагался его кабинет. Странно. Сквозь полузакрытые жалюзи пробивался свет. «Это кто же посмел?» Может... Пока он тут толкается среди должников, Хваткин уже захватил власть? Неспроста же у него фамилия такая, говорящая. Игорь своего не упустит. «Смотрите, там кто-то ходит», — пробубнил один из должников. В окне его кабинета мелькнул мужской силуэт. Этого Всеволод снести не смог. «Мужики», — отрывисто сказал он, — «там телевизионщики дают по пять кусков за интервью». «Где?» Оживился Сиплый. «Там!» — Всеволод махнул рукой за угол, и сразу несколько человек на перегонки устремились в указанном направлении. У служебного входа осталось пять человек. «А вам чего? Деньги не нужны?» Он покосился на них. «Зачем ты их отослал?» Худой белокурый парень, похожий на Херувима, строго взглянул на Сереброва. «Нет же никаких денег за интервью?» «Нет?» Легко согласился в Севолод и шагнул к двери. Хотел проверить, сколько дураков купятся. Он принялся набирать код, и перед глазами вдруг встало бледное лицо Али Бедняковой, как на его прошелестел ее тихий голос. «Никакой ты не банкир, ты банкрот, Сева». По позвоночнику пробежал холодок, кольнуло беспокойство. «А что если...» Замок щелкнул. Всеволод усмехнулся и рванул дверь на себя. «Все в порядке. Это его, банки и он здесь полноправный хозяин». Как бы его ни пыталось убедить в обратном Аля Беднякова. «Как ты это сделал?» — ахнули сзади. Серебров шустро заскочил внутрь и попытался захлопнуть дверь. Но должники тоже оказались шустрыми. После небольшой потасовки в дверях он был вынужден отступить, и пятеро человек ворвались в банк. «Ты здесь работаешь?» — запоздало сообразил тот, кто спрашивал, как Всеволод открыл дверь. Все пятеро с угрозой шагнули к нему. Не дожидаясь, пока должники ринутся в драку, Серебров побежал по коридору и заорал изо всех сил. «Охрана!» Почти сразу же в конце коридора показались бравые парни. Те самые двое из ларца, сопровождавшие раньше Хваткина. «Не зря все-таки им зарплату платят», — самодовольно заметил Всеволод и, подбежав к парням, пропыхтел. «Молодцы! Быстро сработали!» Он обернулся и заметил, что должники притормозили, не желая вступать в открытое противостояние с охраной. «Разберитесь с ними!» — царственно кивнул Всеволод и хотел пройти дальше к лестнице, ведущей на второй этаж. «Мы разберемся!» Услужливо покивал один из охранников. «Но сперва с тобой разберемся», — с угрозой добавил второй. И двое из ларца, вместо того, чтобы повиноваться приказу, стеной стали на пути. «Вы чего, мужики?» — Серебров строго нахмурил брови. «Начальство надо знать в лицо!» «Заливай, начальство!» — усмехнулся первый из ларца и схватил Всеволода за капюшон такого унижения банкир не вытерпел заехал громили в глаз тут же на него навалились оба охранника от удара солнечное сплетение у всеволода выбило дух чтобы в его собственном банке его же охрана уволю прохрипел он за что получил второй сильный удар в бок Понимания от охранников ждать не приходилось, поэтому Всеволод набрал воздух в легкие и заорал. «Мужики! Наших бьют!» Расчет оправдался. Должники, притормозившие было поодаль и все это время наблюдавшие за потасовкой со стороны, ринулись на выручку. Они приняли Всеволода за врага, когда он открыл кодовый замок, но теперь, когда его избивала охрана банка, Серебров превратился в их собрата по несчастью. Должники налетели на охранников, завязалась потасовка. В суматохе Влад проскочил дальше. Уж кто-то, а он в собственном банке ориентировался с закрытыми глазами, добежал до конца коридора, оглянулся. Двое из ларца сражались как профессионалы, но должники дрались так отчаянно, как будто вымещали на охранника все свое недовольство банком. Не помяли бы их, на миг озабоченно подумал Серебров об ипотечниках, но в следующую минуту уже забыл о них, заторопившись по лестнице вверх. До своего кабинета он домчался на одном дыхании. Путь был свободен, никого по дороге Всеволод не встретил. Неудивительно, вечер 30 декабря. Почти все руководство уже разъехалось. Неужели подлец Хваткин решил воспользоваться этим, чтобы захватить власть в банке? Серебров силой толкнул дверь своего кабинета и ворвался внутрь. Не знаю, на что ты рассчитываешь, Игорь, но я тебе это так не спущу. Гневно выпалил он на одном дыхании. Высокий мужчина в деловом костюме, стоящий у окна, обернулся. Всеволод ошеломленно осекся. Перед ним... Стоял Сеня Бедняков.